Она лежала на чем-то мягком и теплом. Это было невероятно приятно после неспешно пробирающегося в кости холода снежной планеты. Впрочем, согреться она успела еще раньше. Баст зарделась. Предательское воспоминание всплыло в сознании. Огненно-горячая, широкая, мускулистая грудь, которой она невольно прижималась своей холодной щекой. Позвякивающие в такт шагов серебряные украшения перевязи с поблескивающими камнями мягкий, окутывающий ее плащ и руки, крепко прижимающие ее к груди великана, возможно, даже излишне крепко. Воин явно был невероятно силен. Сердце застучало быстрее. Перед глазами снова появились разноцветные пятна. Резко вскинувшись, она схватилась одной рукой за затылок, а второй за лоб. Сколько же раз за сегодняшние сутки досталось ее бедной голове? От нескольких сотрясений. Из сильных нагрузок ее мутило, она явно пребывала в бессознательном состоянии не так долго и не успела восстановиться. Приподнявшись, Басту селась удобнее, скрестив ноги. За правой ногой по покрывалу кровати тянулась цепь, заканчиваясь кольцом, охватывающим щиколотку. Итак, она все-таки в плену. Теперь Баст совсем с другими чувствами вспоминала воина, с негодованием и злостью и по-другому оценивала его статную, мускулистую, прекрасно вылепленную фигуру. Такой не добьешься без многолетних усиленных тренировок и нагрузок. Страх закрался в ее душу. Она видела много воинов-сеттов. Все они были высокие, мускулистые, на целую голову выше любого из жителей острова Рос, но явно уступали мускулатурой этому. Большинство из них были грузны и неповоротливы. Многих захватывали в плен при нарушении границ, и отсылали для отбытия наказания на руднике по добыче энергона. После депортировали за пределы территории Королевства Рос. Прекрасно вылепленные мускулы этого септа наводили на мысль об уникальном воине, подготовленном для специальной миссии. Не по ее ли душу он появился в этом заброшенном районе космоса? В памяти всплыл момент, как он ловко метнул свой меч и вспышка, ослепившая ее. Плечи бастца дрогнулись. Встав с кровати, она стала ходить по комнате, осматривая ее и одновременно думая, как выпутаться из сложившейся ситуации. Сидя у мониторов, Алин уже битый час наблюдал за действиями незнакомки. Сейчас она, сопя, рыча и изобретательно ругаясь, впрочем, не выходя за рамки цензуры, пыталась разорвать цепь. Девушка тянула и перекручивала, напрягая все силы, упиралась ногами в стену и под конец, отломав ножку у стула, пыталась разжать подплавленные звенья рычагом. В первые полчаса, после того, как она очнулась, в комнате были пересмотрены, перетроганы и передвинуты со своих мест все вещи. После были обнаружены и уничтожены три видеокамеры, две так и не были найдены, и Алиен пользовался ими, чтобы подглядывать за незнакомкой. Рядом с ним на краю приборной панели стоял небольшой поднос с едой. Но воин пока не решился зайти в комнату. Слишком сильно его заинтересовала аномальная активность девушки. Найдя среди вещей на столах несколько осколков цветного энергона, девушка сделала невероятную вещь. Примечание автора. Энергон. Энергон бывает нескольких видов и соответственно разного качества. Кристаллы энергона с ярко-голубым, почти белым свечением, самые чистые и несут в себе самое большое количество энергии, пригодны для заправки в двигатели космических кораблей и машин, требующих большой мощности. Такой вид энергона не требует никакой обработки, нужно только вложить друзу кристаллов в отверстие для топлива. Цветные виды энергона требуют обработки, прежде чем они начнут выделять нужную энергию. Кристалл с красным свечением после обработки преобразовывается в мощный огненный столб. Минерал с синим свечением после пропускания сквозь него энергии обычного энергона преобразует ее в столб холода. Энергия кристалла с зеленым свечением при проходе через питательную жидкость наделяет ее свойствами лечить поверхностные раны. Жидкость принимает прозрачно-зеленый фосфорицирующий оттенок. Порезы и царапины после принятия жидкости внутрь начинают регенерировать на глазах. Этот эликсир слабо пахнет мятно-травяным ароматом. Всего открыто 9 видов энергона. Существует еще один легендарный черный энергон. О черном энергоне ходит легенда, будто бы он не светится, а наоборот, поглощает всякий свет. И несет в себе небывалую мощь. Никто никогда не видел его. Разрезав ладонь осколком стеклянного купола, под которым хранились куски энергона, морщась от боли, она примотала камни золотыми цепочками к руке, плотно вдавив кристаллы в рану. Ален понял, что она делает. Только когда из направленной на цепь руки вырвался яркий, сплетенный из трех различных энергий в сполах. У боги ада, чистая энергия. Он слышал о таких вещах, но никогда не видел. Сетты использовали энергон только как топливо для двигателей своих кораблей и для систем жизнеобеспечения плавучих крепостей, тогда как жители королевства Рос спокойно могли воспринимать, поглощать, трансформировать энергию кристаллов в огонь и лед и воздействовать ей на предметы. Заинтригованный увиденным, Алин стал внимательнее наблюдать за девушкой. На мгновение он позавидовал кошке, но, посмотрев на ее бесплодные усилия, не зло усмехнулся. Ему не нужна была мощь цветных энергонов, чтобы порвать эту цепь. Он бы разорвал ее одним движением руки, даже не используя наручники-усилители. На руках у девушки было два широких золотых нарукавника-усилителя которые совсем не могли помочь ей в ее нелегкой задаче, ибо они не могут увеличить мощь мускулов более чем наполовину их истинной силы. Перестав терзать цепь, девушка-кошка издала короткий крик разочарования и, топнув ногой в сердцах, бросила обломок стула на пол. Прислонившись спиной к стене, она откинула голову. Раздался глухой звук. Незнакомка удивленно распахнула обрамленные густыми ресницами глаза. «Еще раз!» Легонько стукнувшись в деревянную резную панель затылком и повторно услышав глухой звук, стала ощупывать панель. В следующий момент воин метнулся к пульту управления и отключил питание автоматических орудий, монтированных в нишу стены. Девушка-кошка обнаружила спрятанное в стенах оружие. Эти небольшие автоматические пушки были установлены для охраны на случай проникновения на корабль непрошенных гостей или на случай бунта. Ими управлял его система искусственного интеллекта «Мрак». В случае непредвиденных обстоятельств он должен был встретить агрессоров шквалом огня. Вернувшись к монитору, он выругался. Со стен методично отдиралась панель за панелью, автоматическая пушка была демонтирована из стенной ниши. Девушка с интересом рассматривала оружие, но питание было уже отключено. «Маленькая зараза!» – в сердцах подумал воин. Посреди комнаты росла куча мусора из разбросанных вещей, сломанной мебели, четырех отключенных от питания пушек и отодранных от стен резных панелей. Алина возмутил этот акт вандализма. Панели действительно были дорогими. Не все панели снимались легко, некоторые ломались, но не хотели расставаться со стеной. Вредный кусок дорогого дерева никак не поддавался. С треском последняя панель отщепилась от стены, оставив висеть два куска древесины на длинных металлических штырях. С возгласом «Ух!» девушка опрокинулась на спину. Немного полежав и придя в себя, она стала сдирать напольное покрытие. Дьявольская изобретательность была ее синонимом. Он был рад, что предварительно снял все стеклянные панели с коллекционным оружием и унес на склад. Больше оружия в комнате не было. Ален подмечал мельчайшие детали поведения кошки. В хаотичных действиях девушки была своя система. Он знал, что она искала, простукивая стены под деревянными панелями. Черный выход. Секретный выход. Напольное покрытие отходило от пола гораздо легче, чем стенные панели. Девушка просто скатывала его в рулоны. Потайной выход действительно существовал и находился под кроватью с резными столбиками. Он проходил в толще фальшивой внутренней стены и вел на нижние этажи корабля. Воин быстрым шагом пошел в сторону склада, на ходу соображая, где может лежать портативный сварочный аппарат. Заварив крест-накрест двумя стальными пластинами люк черного входа, он вернулся к мониторам. Девушки на них не было. За спиной грохнули напольные решетки, кто-то спрыгнул на них с большой высоты. В затылок Алиена врезалось сиденье кресла. Треснувшись лбом о монитор, воин, проявив неожиданную проворность, успел перекатиться на бок и отпрыгнуть в сторону. Следующий удар пришелся на пустую панель управления и разбил ее в дребезги, стерев в пыль уже испорченный стоявший на ней монитор. Ослепленный осколками Алиен пятился. Град ударов теснил его к стене. Ловко уворачиваясь от попыток схватить ее, девушка обрушивала на него удары, собирая для этого все свои силы. Кресло трещало. От него откалывались куски пластика, но оно держалось. Алин закрывался от ударов, выставив вперед согнутую руку. Действуя креслом, как двуручным мечом, она размахивала им из стороны в сторону, нанося удары. Не давала подойти к ней близко при этом заставляя отступать все дальше и дальше к стене. Подпрыгнув высоко и занеся за голову руки с креслом, девушка сверху вниз обрушила на воина сокрушительный удар, вкладывая в него всю тяжесть тела. Не выдержав удара, кресло разлетелось на многочисленные куски пластика. В руках остались только изогнутые прутья спинки. В алии налетели все попадающиеся под руку девушки вещи. Стиль ее сражения можно было бы назвать хаотичным, если бы он, как искусный воин, не мог оценить всю продуманность комбинаций ударов и действий. Такой стиль был непривычен для него. Ни разу она не открылась перед ним для удара, и ни разу она не попала в поле досягаемости. Так что даже если бы он и хотел, то не мог добраться до нее. Быстрота ее реакции и действий поражала. Она могла сделать оружие из всего, что попадалось ей под руку. Всегда между ними был щит из каких-либо вещей. Ален бросил попытку дотянуться до девушки и просто отступал к стене в надежде выиграть время. В голове вертелась мысль. Как не причиняя большого вреда обезвредить девушку? Он был в какой-то степени виновен перед ней. Его ракеты разбили ее корабль, и агрессивное отношение девушки к нему было понятно. Разумеется, она считает его пиратом или охотником за головами или просто грабителем и насильником. В руке, которой он прикрывался, застряли острые щепки от пластикового кресла. Кровь, вытекая из ран, капала с локтя на пол. Ален стал сомневаться, выдержит ли он такой напор, сможет ли он, не нанеся вред девушке, утихомирить ее. Он не хотел пускать в действие ни меч, ни свой коронный удар левой. Уж больно маленькой и хрупкой выглядела девушка по сравнению с ним. Ростом, Она еле-еле доставала ему до плеча. Тем не менее, ни капли не уставала и не сбавляла темпа. В ход пошло еще одно кресло. Мощными ударами она загоняла осколки, засевшие в коже глубже в руку. Больно не было. В космической крепости учили выдерживать гораздо большие болевые нагрузки. Просто упорство и целеустремленность девушки поражали и обескураживали его. Конец его раздумьям принесли два стула с резными спинками. Первый, ловко поддев ногой, она швырнула ему под ноги, а второй, схватив за спинку, запустила в него. Пролетев над пригнувшимся воином, стул разбил опоры, на которых держалась массивная полка, и предметы, стоявшие на ней, посыпались ему на голову. Небольшой, но явно тяжелый ящик, весь в заклепках и полосках железа, падая с полки, врезался Алину в висок, вызвав столь желанное для девушки, пусть и короткое, но полное его забытие.